Глава 17. Робер Мерль в романе «Смерть, мое ремесло» изложил в билетризованной форме биографию коменданта Освенцима Рудольфа Хесса. Примечание. В романе французского писателя Робера Мерля «Смерть, мое ремесло» 1952 год рассказывается история некоего Рудольфа Ланга, основателя, начальника и коменданта лагеря смерти Освенцим беркенау. Этот литературный персонаж во многом соответствует своему реальному прототипу Рудольфу Хессу. Конец примечания. Основой этого романа стали как свидетельства современников, так и записи, которые Хесс делал в тюрьме вплоть до самой казни, а повесили его в 1947 году. Первая часть целиком посвящена детству главного героя. Мальчик воспитывал отец – ультраконсервативный католик, человек психически совершенно ригидный, и воспитание это оказалось для ребенка поистине гибельным. Примечание. Психическая ригидность, состояние при котором снижены подвижность, переключаемость и приспособляемость психических процессов, мышления, установок и так далее, к меняющимся требованиям среды, неспособность действовать с учетом ситуации. Конец примечания. Намерение автора очевидно. Он надеялся найти причины жизненного пути Хесса. Робер Мерль пытался догадаться, я говорю, догадаться, а не понять, как человек становится комендантом концлагеря. У меня такого намерения, как у Мерля, я говорю, намерения, а не стремления, нет. Я не считаю, что Гейдрих стал ответственным за окончательное решение еврейского вопроса, потому что его, десятилетнего, дразнили и обзывали козлом одноклассники. Я не думаю, что насмешки и издевательства, жертвы которых он стал из-за того, что его принимали за еврея, непременно должны служить объяснением чего бы то ни было. Я говорю об этих фактах только в связи с той иронической окраской, какую они придают его судьбе. Козел станет тем, кого на вершине его всемогущества назовут самым опасным человеком, Третьего рейха. А еврей Зюс превратится в главного планировщика Холокоста. Кто мог такое предвидеть?